— спросил Сунь Цюань. — Вы помните, как в древности Тянь Хэн, знаменитый богатырь из царства Ци, защищал справедливость и не посрамил себя? — промолвил Джугэлян. Тянь Хэн. Третий век до нашей эры. Родственник цицких правителей, младший брат цицкого военачальника Тянь Жуна, отражавшего нашествие чуского СанЮем. После гибели Тянь-жуна собрал несколько десятков тысяч бежавших цистских воинов и поднял мятеж в захвачном Санньюем городе Ченьяни. Сан-Юй долго осаждал город, но взять так и не сумел. Впоследствии, когда царство Ци было разгромлено, бежал со своими приверженцами на морской островок. Ханьский император Гаозу послал к нему гонца предлагая сдаться, и обещая высокие титулы Тяньхэну и его сподвижникам. Тяньхэн в сопровождении двух соратников поехал в столицу империи, но по дороге, устыдившись своего поступка, покончил с собой. Узнав об этом, покончили с собой и оставшиеся на острове 500 его приверженцев. А Лю Бэй, потомок императорского дома Таланты и храбрость его известны всей Поднебесной, все взирают на него с любовью. Правда, успеха в делах он пока не добился, но на то воля неба, и всё же он не покорится. При последних словах Джугеляна Сунь Цуань изменился в лице, дневным движением подобрал полы одежды и удалился. — Зачем вы это сказали? — упрекнул Джугаляна Лусу. — Счастье, что господин наш великодушен и не наказал вас, но ваши слова сильно его задели. — Ну что за обидчивый человек? — воскликнул Джугалян. — Я придумал план, как разгромить Цао-Цао, а он и спрашивать меня ни о чем не стал. Не навязываться же мне со своими советами. «Если у вас действительно есть план, я упрошу князя выслушать вас». «Несметное войско Цао-Цао, муравьиная куча, не больше!» — воскликнул Джигайлян. «Стоит лишь поднять руку, и оно будет повергнуто в прах». Лусу направился в покое Суньцюане, тот все еще был раздражен. «Вот как оскорбил меня ваш Джугалян!» — сказал он Лусу. Я упрекнул его в этом, а он улыбнулся и заметил, что вам не следует быть таким обидчивым, — ответил Лусу. «У Джугаляна есть план, но он не стал вам о нем рассказывать, потому что вы не просили». «Значит, у него есть план?» — гнев Суньцуаня сменился радостью, а я-то неразумно едва не испортил великое дело, и Сунь Цуань вместе с лусу вернулся в зал. — Простите меня, — произнес Сунь Цуань, — я незаслуженно вас обидел. — Я тоже был невежлив, надеюсь, вы меня простите, — сказал Джугалян. Сунь Цуан пригласил Джугаляна в свои покои, где было приготовлено вино они выпили по нескольку кубков и Сунь Цюань заговорил первым Больше всего зла Цао Цао причинил Люйбу, Любяо, Юаньшао, Юаньшу, Любею и мне. В живых остались только яда Любей. Конечно, земли свои я никому не отдам. Против Цао Цао сейчас может бороться только Любей. Но хватит ли у него сил после недавнего поражения? Да, Лю Бэй потерпел поражение, согласился Джугэлян. Но не забывайте, что у Гуань Юя еще есть десять тысяч отборных воинов, да у Лю Цси в Дзянся не менее десяти тысяч. Войско Цао Цао, преследуя Лю Бэя, совершило далекий поход. Их легкая конница в сутки проходила... — По триста ли. Они сейчас все равно, что стрела на излете, которая не способна пробить даже тонкую шелковую ткань. К тому же северяне не обучены воевать на воде. Цзиньчжоуских воинов Цао Цао принудил служить ему силой, и они не очень-то этим довольны.